Глава одиннадцатая. Главный закон дара. Два часа до рассвета я пролежала, тщетно обманывая себя, что сплю. Уснуть, конечно, не получилось. Отступивший кошмар оставил после себя липкое ощущение беспомощности, а пробуждение, растерянности и еще чего-то, пока не понятого мною, но беспокоящего. Хитрое сознание пыталось увильнуть и не думать о том, как я очнулась в объятиях февра, потому что думать об этом было страшно. А если я ляпнула во сне нечто ужасное? Вдруг я звала ржавчину вслух? Вдруг догадается? Паника перед разоблачением заставила меня накрыться с головой одеялом в детской попытке спрятаться и пересидеть в теплом коконе неприятности. Но потом разумная часть меня взяла вверх, заставив сползти с кровати, накинуть бархатный длиннополый халат и осторожно высунуть нос в коридор. Но в доме было тихо. Вероятно, Кристиан уснул, я и так потревожила его среди ночи. На носочках я прокралась в купальню, умылась, расчесалась и начистила зубы. Вернулась в свою комнату, всё так же чутко прислушиваясь к звукам дома. Но они радовали лишь тиканьем напольных часов в гостиной. Натянув тренировочный костюм, я спустилась вниз и сунула в рот кусок хлеба, запила водой. Посмотрела на лестницу, потом на часы. Но брат так и не появился. «Может, проспал?» Крадучись и тихо ругая скрипящие ступеньки, я поднялась на второй этаж и приложила ухо к двери Кристиана, но за ней было тихо. Я осторожно нажала на ручку, и она неожиданно поддалась. Дверь распахнулась показав пустую комнату и аккуратно заправленную постель, на которую сегодня явно не ложились. Обстановка была довольно скромная. Помимо кровати — широкий письменный стол, кресло с темно-синей обивкой и вещевой шкаф. Ковра, как в моей комнате, или балдахина, здесь не было. Зато на лакированной столешнице лежали книги и тетради, так что я испытала искушение войти и посмотреть, что в них написано. Но приютская жизнь научила осторожности, и прежде чем сделать шаг, я внимательно посмотрела на дверной наличник. На нем еле заметно темнели знаки защиты, и я удовлетворенно хмыкнула. А мой братец, похоже, не прост и помимо замка защитил свои владения еще и изменением. Пересечешь такую зачарованную линию и ударит искусственной молнией, а то и вовсе лишишься чувств до самого вечера. Защита бывает разной, но ее последствия всегда болезненны и неприятны. В приюте такие знаки красовались на дверях настоятелей. Правда, те учли, что от выкормышей надо защищать и окна, даже на втором этаже. А вот Кристиан оказался умнее, и даже по подоконнику его комнаты плелись защитные узоры. Родственник явно не любил вмешательства в свою личную жизнь. Хмыкнув, я закрыла дверь, А после покинула дом. Решила, что раз уж встала в такую рань оделась, пробегусь. Небо над островом затянулось низкими серыми тучами. Вчерашнее солнце исчезло, а усиливающийся ветер напоминал о скорой зиме. Я вяло трусила вдоль спящих домов, размышляя, почему мне не лежится в теплой постельке. Заря лишь едва окрасила мир золотом. Улицы были пусты. Без азарта я добежала до конюшни и сделала круг вокруг колодца. В стороне пенилось взморье, темной полосой тянулся лес, а маяк светился алым. «Что?» Я прищурилась, всматриваясь вдаль. «Разве маяк не разрушен? Да и зачем ему светиться? В Двериндариуме нет порта, и ни один корабль не пройдет сквозь каменные пики вдоль побережья». Однако белая башня была охвачена алым сиянием. Я моргнула, и свет пропал. Может, это был отблеск восходящего солнца? Шрамы у ребер внезапно заныли. Я охнула и приложила к боку ладонь, не понимая, что происходит. Почему в дверендариуме рисунок из шрамов начал ощущаться? Раньше я ничего подобного не чувствовала. Вот только жаль, что ответов у меня нет». Хмурясь, я отправилась обратно к дому. И чтобы заглушить тревогу, принялась бормотать знакомую с детства считалочку. Она всегда меня успокаивала. «Не называй свое имя, мелкая, и змеевы дети не смогут тебя забрать. Не называй свое имя». Ботинки мягко ступали на брусчатку в такт моим словам. «Хромоножка, черный дрост, ржавчина, проныра, лисий нос и серый пес, корочка от сыра». «Дождь и ветер, плесень, мор, тень, башмак и третий. Все мы здесь, и вот вопрос, кто за всех в ответе?» «Вот и вся моя семья. Угадай же, кто здесь я?» Дорога закончилась, и считалочка тоже. Кристиан так и не появился, даже когда я закрывала дверь, уходя на занятия. Бесцветные близнецы восседали на своем вчерашнем месте — Когда я вошла, Рейна окинула меня злым взглядом и отвернулась. Ее брат остался недвижим, словно снежная статуя. Ну вот, а я так надеялась, что эту парочку отправят обратно на их архипелаг. Я хорошо понимаю, что бесцветные слишком сильные соперники, чтобы с ними враждовать. Это может погубить меня. А судя по вчерашней тренировке, Рейна не питает ко мне добрых чувств. Да, мне было бы куда спокойнее без их красных глаз. Но, вы близнецы все еще здесь, по-прежнему бледнолицые и высокомерные. Зато у меня, кажется, появились союзники. Стоило войти в лекторную, и ко мне подбежала милания «Ардена, как ты себя чувствуешь? Как нога? Я за тебя переживала. Смотри, я принесла тебе сбор трав из моего монастыря. Он обладает целебной силой». «Иви», — поправила я, слегка опешив от такой заботы, — «Зови меня Иви» и «Спасибо». милания потопталась рядом, смутившись. «Тебе спасибо», — тихо сказала она. «Я вчера растерялась, но ночь в молитвах успокоила мой разум и душу. Святая Ингрид дала мне свое благословение на тренировке. Ты была права, иногда зло необходимо. Главное — не забывать, во имя чего мы его делаем». «Угу», — буркнула я и, не сдержавшись, зевнула. «Это тебе поведала твоя святая?» Вот так сама явилась и сказала. Милания огорченно прикусила губу. «Ты мне не веришь? Думаешь, я вру?» «Главное, чтобы верила ты», успокоила я послушницу и улыбнулась. «И спасибо за чай». Рядом с Меланией вырос Итан и тоже справился о моем здоровье. А потом возле меня оказался Иринг, отчего я поперхнулась. «Этому-то что надо», «А у тебя неплохой хук, золотинка!» — подмигнул гигант, не обращая внимания на недовольное лицо Итана. «Знавал я ребят, которые били, как ты!» «И где только научилась золотинка? Расскажешь?» Я помрачнела в упор, глядя на ринга. «На что этот говнюк намекает? Неужели понял, что таким приемчиком учит недорогой наставник, а улица?» Парень усмехнулся и отошел, насвистывая веселый мотивчик. Зато подошел Альф. Я попыталась сделать вид, что его не замечаю, и плевать, что привлекательное лицо парня маячило почти впритык к моему. «Нам надо поговорить», — отрывисто бросил он. «Не могу, очень занята». Я полезла в свою сумку, тщетно пытаясь избежать неприятного разговора, но Альф твердо схватил меня за локоть. «Эй, руки от нее убери!» — выпалил Итан. милания встревоженно переступила с ноги на ногу. «Остынь!» снисходительно бросил Альф, даже не посмотрев в сторону Итана. «Мы с Орденой давние друзья, и она не против моих рук». Милания поперхнулась. Сидящие за столами ученики вытянули шеи, прислушиваясь к разговору. Левентия пораженно ахнула и залилась румянцем. «А я сообразила, что этот гад меня только что публично назвал своей». Рука сжалась в кулак, уже готовая впечататься в нос наглеца. Но так поступают приютские девчонки, не Ордена. И потому в последний момент я разжала руку и влепила Альфу по щечину. Звонкую, смачную, сильную. «Только посмей еще хоть раз ко мне прикоснуться!» — отчеканила я. «А за попытку опорочить мою репутацию будешь иметь дело с моим старшим братом!» «И кто же это?» — хмыкнул Альф, потирая щеку. Выглядел он озадаченным. Словно до сих пор не мог поверить, что мои отказы — не игра. «Феврстит!» — с наслаждением произнесла я. Лицо Альфа побелело, у остальных вытянулись. Ринг присвистнул, бесцветные переглянулись. «Наставник по боевой подготовке твой брат?» — изумленно протянула Аливентия. «Но вы совсем не похожи, и почему ты раньше молчала?» «Раньше это когда?» Я вас вижу второй раз в жизни!» Задрала повыше подбородок и гордо прошествовала к своему месту. Левентия тут же оказалась рядом, склонилась к уху. «Слушай, а я вчера подумала, что он на тебя виды имеет. С чего такие мысли?» Феврстит слишком переживал о твоем ранении. «А потом так зыркал на всех, того и гляди! Возьмет и дара и покрошит, словно капусту!» Вот я и решила. А он... «Значит, брат?» Левентия кокетливо глянула из-под ресниц, величиной сопахала. Я даже засмотрелась. И подавилась, когда красавица продолжила. «Ты можешь познакомить нас поближе? Я могла бы прийти к вам в гости, например, сегодня». «Что? В гости?» Взгляд Левентии стал мечтательным, а прекрасные глаза повлажнели. «Я могу принести пирог с яблоками». Надеюсь, на этом острове удастся купить приличные сладости. Думаю, февр может стать для меня отличной партией. Ты ведь мне поможешь? Ещё один кокетливый взгляд в мою сторону, и я закашлялась от такой наглости. Ну да, крестьян принадлежит к старшей ветви, да ещё и февр. Завидная партия. Хотя и сама Левентия не хуже. Красивая, богатая, знатная, чем не невеста для брата. «Он такой мужественный!» — промурлыкала Левентия. «И опасный! Как посмотрит, так душа в пятки! Мне кажется, я влюбилась! Твой брат просто невероятный! Так я вечером загляну?» И хотя так и хотелось буркнуть «ты не в его вкусе», я задумалась. Прошедшая ночь оставила внутри чувство тревоги и странного предвкушения. Воспоминание обожгло до самого нутра. Горячие и сильные руки, гладящие мою спину и волосы, хриплый шепот и лунный свет, закручивающий вокруг нас свои серебряные вихри. Опасность. Вот название тому, что произошло. Февр подобрался слишком близко ко мне. Так что пусть мысли Кристиана будут заняты пышногрудой Левентией, а не моими странностями. Так будет лучше. К тому же мне не помешает союзница». Словно ощутив мои сомнения, Левентия склонилась ниже. «Я умею быть благодарной Иве». Я помолчала минуту, заставляя девушку понервничать, и произнесла. «Он любит песочные корзинки с ежевикой. Принеси их. И еще. Да, еще заварные пирожные, конфеты с эйфорией, пирог с миндальным кремом и десяток слоеных пирожков». Левентия недоуменно моргнула. «Это все для твоего брата?» — изумилась она. «Угу, он у меня такой сладкоежка!» — усмехнулась я, прикидывая, не заказать ли еще и торт. Но не буду жадничать. Хотя... И торт с ягодами!» Качая головой и перечисляя сладости, Левентия вернулась на свое место. Ринг проводил ее мрачным взглядом и уткнулся в каракуле на своих листах. «Пожалуй, мы с ним могли потягаться. Чей почерк хуже?» Альф направился в мою сторону. Но в лекторную вошел наставник Бладвин, стремительно пересек помещение и поставил на стол ящик. «Господин Нордвик, займите свое место!» «Урок начался!» — велел он хмурому Альфу. Тот неохотно отвел от меня взгляд, а наставник продолжил. «С классификацией даров вы уже познакомились. Настало время перейти к основному и самому важному правилу. Главный закон дара — Так он называется. Ученики затаили дыхание, забыв о разногласиях. Я тоже поддалась вперед, жадно следя за молодым стариком. Он торжественно открыл ящик и наклонил, чтобы нам было видно. «Что я принес вам, господа?» «Ну же, смелее!» «Это какие-то обломки», — протянул Итан. «Куски железа и стекла, проволока, кусок кирпича, тряпка, мусор. Вот что это!» Наставник Бладвин усмехнулся, поставил ящик и повернулся к доске. «Главный закон дара!» — размашисто вывел он мелом, проговаривая слова. «Мертвое!» Положил мел и обернулся, обвел взглядом недоумевающие лица учеников. «Мертвое! Вот теперь ваше главное слово!» — жестко сказал наставник. «Ваша вера и ваш смысл! Как вы считаете?» «Почему Мертво мир так назван?» «Потому что он погиб?» «Неуверенно произнесла милания. «Прежде всего, потому что вынести оттуда можно лишь мертвое», отрезал наставник. «Только его. Запомните это крепче, чем свое собственное имя. Любой мир — это замкнутая система, единое целое, если хотите. Более того, любой мир сопротивляется разрушению. С Мертво миром то же самое». «Он не желает, чтобы мы выносили через дверь его частицы. Взять можно лишь то, что гарантированно не жило и не оживет. Ясно?» Мы переглянулись. «То есть дары — это мусор?» — неуверенно протянул тощий паренек. «Дары — это мертвая часть мертва мира», — улыбнулся наставник. «Понимаю, для новичков это звучит странно, но такова реальность». Пройдя через дверь, вы должны будете найти нечто, что можно взять и что уверенно можно назвать мертвым. Никак иначе. Альф разочарованно поморщился. И что же, никаких золотых слитков, алмазов или сапфиров, сияния и алтарей? Просто мусор? Мы пойдем через дверь за каким-то хламом? Наставник вытащил из ящика кусочек железа, подбросил на ладони. «Что это, по-вашему, такое, господин Нордвик?» «Я не разбираюсь в барахле, наставник. Может, болт или что-то еще?» «Вы ошибаетесь», — отрезал Февр. «Это не хлам и не болт. Это мог бы быть дар. Похожий кусок железа я вынес из Мертва Мира много лет назад». Наставник Бладвин подкинул железяку в воздух и взмахнул рукой. Из его ладони вырвалась тонкая сеть — оплела железо и сжала ее. Твердый кусок рассыпался пылью. Все ахнули. Ринг восхищенно стукнул кулаком по столу, чуть не проломив столешницу. «И зачем здоровик удар? Он и так может ломать деревья руками!» Наставник удовлетворенно улыбнулся, и сеть исчезла. «Железо, вынесенное из мира, почти всегда означает оружие. Невероятное оружие, которое всегда будет с вами!» «Именно за ним охотились первые февры, и вы наверняка слышали сказания о несокрушимом легионе. Тысяча февров, тысяча непобедимых воинов. Им не было равных на этой земле. Все они вынесли из мертва мира железо». «Постойте», — сообразил Итан, — «но несокрушимый легион первых существовал почти пять веков назад, и все это время каждый парень норовил вынести кусок железа, так? так?» «Вам придется постараться, чтобы найти свой дар». «Или драться за него», — хмуро проговорил Альф. Близнецы переглянулись. Рейна склонилась к уху брата и принялась что-то шептать. Наверняка о том, что прирежет любого, посмевшего встать на ее пути. Однако услышанное заставляло задуматься. «Получается, что даров на той стороне не так уж и много». «Думая о таинственных благах мертва мира, я всегда представляла себе горы золота и накрытые вкусностями столы. Для приютской девчонки это казалось высшим чудом. А выходит, за дар еще придется побороться?» Ученики настороженно переглядывались. «Из почти друзей мы вдруг превратились в соперников». «Продолжим», — оборвал наши размышления Бладвин. «Итак, железо — это почти всегда оружие». Бывали исключения, но они незначительны. Вынесенное из мира стекло чаще всего дарует знания, а кусочек ткани — способности. К целительству, живописи, музыке или танцам. Узнать заранее невозможно, но почти всегда это творческие способности. Кирпич, не путать с обыкновенными камнями, обычно дает невероятную силу, а засохшая глина — пластичность. «А камни? Что дают они?» «К сожалению, чаще всего камни оказываются пустышками и не дают своему владельцу никакого дара, хотя бывают исключения. Редко, но бывают. Так что мой вам совет. Если не найдете ничего, хватайте хотя бы ближайший булыжник». «Хватайте?» — переспросил лорд Аскеллан. «Наше время за дверью ограничено?» «Да, находиться в мертвой мире опасно». Он губит людей, мучительно убивает. Это еще одно объяснение его названия. В первый раз у вас будет лишь полчаса. А после? К губительной среде можно привыкнуть. Немного. Опытные наставники могут находиться за дверью около суток. Но всегда есть вероятность неправильно оценить свои возможности и погибнуть, прежде чем удастся вернуться. Но не волнуйтесь. Первое посещение будет с наставником. «А после?» — подняла белые брови Рейна. «После и поговорим, леди аскилан Я напоминаю, что все наши правила — лишь перечень совпадений. Никто не знает наверняка, какой дар вы получите, пройдя сквозь дверь. Иногда даже вожделенное железо оказывается пустым или дарует какое-нибудь ненужное знание. Поэтому самое важное, что вы должны запомнить, — это главный закон дара». Мертвое. Этот закон срабатывает всегда. Только мертвое вы можете вынести из мертва мира. «Господин наставник!» — робко поднял руку тощий вихрастый парень, имени которого я никак не могла запомнить. «Но вы так и не сказали, что произойдет, если кто-то из нас возьмет живое. Разве это не очевидно, Майлз? Вы умрете в жутких муках и страданиях. Мертва мир вас уничтожит». Ученики переглянулись, а вихрастый Майлз заметно побледнел. Наставник же хлопнул в ладоши. «Что ж, урок окончен. Вас ожидает тренировка. Ах да, задание. К завтрашнему уроку вы по три сотни раз напишите слово «мертвое». «Вы шутите?» «Нисколько. Вы должны запомнить главный закон дара, запомнить его крепко». «Хм, я передумал. Пять сотен раз». «Благо двери!» «Благо двери, наставник!» И, подхватив свой ящик, учитель торжественно удалился. А когда его белая мантия скрылась за дверью, ученики вскочили. Кто-то застонал, кто-то принялся ругаться, иные сидели молча, переваривая новые знания. Я смотрела в окно и хмурилась. «Первый раз у меня будет лишь полчаса, чтобы найти дар. Сумею ли я найти хоть что-то?» «Сколько учеников возвращаются с пустыми руками?» Прикусила щеку, не позволяя себе раскисать. «Я найду, а если придется, буду драться. У меня будет дар. Нет, у меня будут дары».